Часть первая. Рассвет китайского средневековья. Глава первая. Ли Юань. Основатель династии Тан. Изначально ханьский, то есть традиционный юг и табгачский север, были далеки друг от друга как по своим традициям, так и по всему остальному. Но постепенно происходило сближение. Все началось с торговли, а за торговым обменом в большинстве случаев следует и культурный. Огромную роль в этом сближении сыграл император северной Вэнь, Сяо Вэнь Ди, при котором север стал жить по правилам юга. Империя Северная Вэй, также известная как Тоба Вэй или Юань Вэй, существовала в Северном Китае с 386 по 535 год. В 439 году при императоре Тоба Тао Северная Вэй объединила под своей властью все северокитайские земли. Вейский император Сяо Венди, также известный под храмовым именем Гао Цзу, правил с 471 по 499 год. Несмотря на бытность свою табасом, личное имя Тоба Хун, он проводил меры по китаизации своего государства. В 495 году было официально запрещено ношение сяньбийской одежды и употребление сяньбийского языка, а ты не полагалась носить китайскую одежду и говорить по-китайски. А годом позже вышел указ о смене синьбийских фамилий на китайские, в результате чего фамилия императорской династии Тоба была заменена на юань. Этим словом, переводящимся как «начало», было принято обозначать начало нового цикла для династии. То, что император Вен-Ди был ханьцем, а сокрушитель основанный им династии Суили-Юань, табгачем, не имело важного значения для подданных, и табгачи и ханьцы готовы были пойти за тем, кто даст им возможность жить спокойно и радоваться бытию. Идиома «жить спокойно и радоваться бытию» взята из высказывания древнекитайского философа шестого-пятого веков до нашей эры Лао Цзи, который говорил, Люди вернутся к простой и скромной жизни, такое общество достигнет процветания, у людей будут вкусная еда, красивая одежда и уютный дом, все будут жить спокойно и радоваться бытию. Преимущество Ли Юаня над прочими участниками феодальных междоусобиц заключалось в том, что он провозгласил своей целью восстановление суйского государства, иначе говоря, пообещал вернуть людям ту спокойную жизнь, в которой они жили при императоре Венди. Определенную роль сыграла и поддержка табгачской знати, которая была недовольна притеснениями, чинимыми суйскими императорами. Значительная часть ханьской знати тоже предпочла встать на сторону Ли-Юаня. С одной стороны, каждый феодал мечтал быть полновластным хозяином в своих владениях, но бесконечные восстания, сопровождавшиеся погромами богатых домов, всем изрядно надоели, и из двух зол, бесконечные разорительные смуты или крепкая императорская власть – знатные ханьцы выбрали наименьшее. Ли Юань происходил родом из уезда Лунси провинции Ганьсу, провинция на севере центральной части Китая. Китайские авторы часто упоминают о том, где родились их персонажи, поскольку уроженцам каждой области принято приписывать определенные черты характера. старину Ганьсу была западным форпостом империи, и жителям провинции часто приходилось отражать нападения тибетцев, уйгуров, монголов и других соседей. По этой причине уроженцам провинции приписывают такие качества, как храбрость, сильная воля и способность к владению боевыми искусствами. Родился он в 566 году, еще до основания империи Суй. Отец его Ли Бинь был сановником и военачальником Северной Джоу и состоял в родстве с Ян Дзянем, так звали императора Вэн Ди до вашествия на престол, который был женат на сестре Ли Биня. Таким образом, император Ян Ди приходился Ли Юаню двоюродным братом. Несмотря на сильную любовь к жене табгачки Дугу Дзялуа, император Вэн не выказывал особого расположения своей табгачской родне. Пробыв некоторое время при императорском дворе, Ли Юань получил должность наместника одной из отдаленных провинций, иначе говоря, был отправлен подальше от двора под благовидным предлогом. Император Ян напротив, был склонен искать опору в родичах. В 613 году он взял Ли Юаня в поход против государства Кугурё и, видимо, остался доволен, поскольку дальше карьера Ли Юаня пошла по военной линии, и в 616 году он был назначен наместником Тайюаня, который в те времена был западной окраиной империи. Кугурё – одно из трех ранее феодальных корейских государств, существовавшее с 37 года до нашей эры по 668 год нашей эры Двумя другими корейскими государствами были… Пэк-Че и Сила. Тай-Юань – административный центр провинции шаньси Должность Цзэ-Души тогда еще не учредили, но принцип, согласно которому наместники пограничных областей сочетали в своих руках гражданскую и военную власть, существовал издавна. Ли-Юаню приходилось отражать нападение восточно-тюркского Каганата и усмирять восстание. Восточно-тюркский каганат – государство древних кочевых тюрков, образовавшееся в 603 году в результате распада единого тюркского каганата на Западной и Восточной. Короче говоря, беспокойства было много. Ли Юань старался оправдать доверие императора, однако у него не недоставало сил для того, чтобы эффективно бороться с тюркютами и с повстанцами. Тюркюты – термин, применяемый в российской историографии для обозначения древних тюрков времен тюркского каганата с целью отличия от современных тюркоязычных народов, предложен историком-этнологом Львом Гумилевым. В частности, Ли Юань не смог подавить восстание, поднятое Сяо Вэем Лю Учжоу. Сяо Вэй – высокое офицерское звание, примерно соответствующее современному полковнику. Лю взял под контроль большую территорию, включавшую в себя север современной провинции Шаньси с частью центральной внутренней Монголии и провозгласил себя императором. Прецедент был опасным, и Льюань имел основание опасаться императорского гнева, Янди вполне мог заподозрить его в сговоре с Лю Учжоу. Кроме того, борьба с тюркютами тоже не была удачной, тем удалось закрепиться на китайской территории. В начале 617 года Ян Ди приказал доставить Ли Юаня к себе для дачи отчета. Хорошо представляя свои перспективы, Ли Юань по совету своего 18-летнего сына Ли Ши Миня решил поднять восстание. Историки приписывают Ли Ши Миню следующие слова. «Отец, восстание сейчас полыхают повсюду. Разве сможете вы подавить их?» Император разгневан и хочет наказать вас. Почему бы вам не превратить бедствие в благословение, присоединившись к восставшим? Само небо подталкивает вас к этому». Штаб восстания составили Ли Юань, его старший сын Ли Цзянчен, его второй сын Ли Шининь, их младший брат Ли Юань Цзи, зять Ли Юаня Чай Шао, начальник уезда Цзиньян Лю Вэн Цзин, и помощник начальника императорского двора в Цзиньяне Пэй Цзи. Цзиньян – уезд в провинции Сычуани, находящейся на юге центральной части современного Китая. Главным считался Ли Юань, но фактическим руководителем восстания был мудр по годам Ли Шиминь. По его совету было решено проявить уважение к правящей династии, ограничившись тем, чтобы принудить императора Ян Ди к передаче власти своему несовершеннолетнему сыну Ю, от имени которого государством станет правитель Ли Юань. Задумка была выигрышной втройне – Во-первых, при таком подходе Ли Юань получал власть, пусть поначалу во многом и номинальную, над всем государством, а не над частью его, подобная Лю Учжоу. Во-вторых, не нужно было создавать новую систему управления взамен действующей, а это очень сложное дело. В-третьих, Ли Юань демонстрировал всем свое желание сохранить Великую Империю. Взять под свой контроль Тай Юань было делом несложным, Этому мешали всего два человека – заместитель наместника Ван Вэй и военачальник Гао Цзюнье, которых Ли Юань ложно обвинил в сговоре с тюркютами и казнил как изменников. С тюркским Каганом Шиберханом Ли Юань заключил мир ценой уступок некоторых территорий. Как говорится, ради большой цели можно идти на мелкие уступки. В середине 617 года Ли Юань оставил Ли Юань Цзи в Тайюане, а сам повел 30 армию на Досин. Дасин Чанань – несуществующий ныне город в древности бывшей столицы нескольких китайских государств. Сегодня на месте Чананя находится город Сиань. В пути он получил послание от другого повстанца, генерала Ли Ми, который был настолько силен и успешен, что уже мнил себя императором. Словом «генерал» переводятся титулы Дадзян и Дзяндзюнь лими предлагал Ли Юаню заключить союз и объединить силы, иначе говоря, лими собирался починить Ли Юане или хотя бы обезопасить себя от угрозы нападения с его стороны. Ли Юань мудро предпочел оказаться в роли рыбака, на глазах которого сцепились устрица и баклан. В древнекитайской притче рассказывается о том, как баклан, пытаясь съесть устрицу, просунул клюв между створками ее раковины, но устрица поймала баклана за клюв, крепко сжав створки. Каждый боялся отпустить другого, и оба стали добычей рыбака, наблюдавшего за происходящим. Он написал ответное послание, в котором всячески восхвалял Лими, признавал его лидерство и сообщал о своих скромных претензиях. Мол, старому человеку нужно мало. Хорошего поместья мне будет достаточно. На самом же деле Ли Юань хотел, чтобы Лими отвлек на себя правительственные силы, с которыми в противном случае пришлось бы сражаться ему самому. Что же касается возраста, то Ли Юаню на тот момент шел 52-й год, очень удобный возраст. С одной стороны, силы и ум еще не ослабли, а с другой, при желании можно выставлять себя безопасным стариком. Все вышло так, как и предполагал Ли Юань. Получив ответ, Ли Ми поспешил осадить столичный Лаян, стянув тем самым к себе большую часть императорских сил. Лаян – город на западе провинции Хэнани, находящийся на востоке центральной части современного Китая. В 605 году император Ян-Ди перенес сюда столицу своего государства, выстроив новый Лаян близ старого города. Также с использованием хитрой уловки Ли Юань смог легко захватить город Хои, находившийся у него на пути. Ныне это город хо в провинции шань -си. Он оставил часть своего войска в засаде близ города, поручив командование Ли цзян и Ли Шиминю а сам пошел к Хой во главе отряда всадников и притворился, будто намерен начать осаду. Малочисленность противника побудила защищавшего город генерала Сун Лао Шена вывести свое войско за крепостную стену, чтобы покончить с угрозой разом. После недолгой стычки отряд Ли Юаня изобразил смятение и начал отступать, заманивая Сун Лао Шена в ловушку, где его войско было разгромлено, а сам он убит. Ли Юань повел себя нестандартно. Во-первых, он одинаково наградил всех отличившихся воинов, а когда его упрекнули в том, что он не делает разницы между знатными и простолюдинами, ответил, что на поле боя все одинаково рискуют своей жизнью, потому и награждаются одинаково. Во-вторых, Ли Юань запретил убивать пленных воинов и жителей города, а тогда было принято истреблять всех, кто оказывал сопротивление, подчистую считалось, что страх за свою жизнь удержит от сопротивления других. Более того, пленники были освобождены, а тем, кто жил далеко, еще и выдавали средства на дорогу домой. Жизнь показала, что отсутствие страха гораздо полезнее. Императорские войны массово сдавались Ли Юаню, а чиновники переходили к нему на службу. Заняв Гуанчжун, восставшие пошли дальше. Исторический регион Китая в долине реки Вэйхэ, правого притока Хуанхэ, являющийся центральной частью современной провинции Шиньси. В октябре Ли Юань подошел к Досину и после непродолжительной осады взял город. Можно было сразу учредить свою династию, поскольку препятствий для этого не было. Но Ли Юань не стал торопиться с этим, а заявил о своем почтении к правящей династии и попросил взойти на престол 12-летнего Яна Ю. Находившийся в Дзянду, Янди был объявлен Тайшан Хуаном. Дзянду – город восточной китайской провинции Дзянсу. Тайшан Хуан, дословно великий и высочайший властитель, почетный титул отставного императора, уступившего престол своему сыну. Ян Ю, известный как император гунди назначил Ли Юаня Чэн и дал ему высокий титул князя Тан, танвана от которого впоследствии было образовано название династии. Узнав о возвышении Ли Юаня, Ли Ми пришел в сильную ярость, но дело уже было сделано. Впоследствии, когда Ли Юань уже взошел на престол, Ли Ми прибыл к нему, был встречен с почетом, получил в жены двоюрную сестру императора и должность при дворе. Однако императорское расположение было неискренним. Гао Цзу ждал удобного момента для расправы с заклятым другом, и когда такой момент настал, Ли Ми был убит вместе со своими ближайшими сподвижниками. По этому поводу можно вспомнить пословицу «старый тигр хитростью двух молодых одолеет». Ли Ми в год его гибели исполнилось 36 лет, а Ли Юаню тогда было 52 года. Отправленный в отставку Ян Ди не представлял опасности для Ли Юаня. Немногочисленные ряды сторонников Тайшан Хуана таяли с каждым днем. Этому способствовало не только бедственное положение Ян Ди, но и присущая ему жестокость. Ян Ди считал суровость главным качеством успешного правителя, хотя на самом деле на первое место следовало ставить ум. В марте 618 года группа офицеров во главе с генералом юй Юйвэнь Хуадзи задушила Янди, после чего юй Юйвэнь провозгласил императором своего племянника Янхао, а сам стал при нем Чэнсяном. В Лаяне после гибели Янди избрали императором Яндуна, князя Вана Юэ. В Увэе правил Ли Цзин, а в Цзинчене сидел еще один император Сюэ Цзюй. Увэй – город в провинции Ганьсу. Цзинчен Ныне это город Ланчжоу в провинции Ганьсу. Таким образом, только на севере у Ли Юаня имелось четыре опасных конкурента, да в передаче известной нам лими с которым тогда еще не было покончено. Но ведь был еще и юг, где тоже хватало желающих стать императором. Положение Ли Юаня можно было описать известной пословицей «Пока недостаточно для того, чтобы прощаться с жизнью, но уже достаточно для того, чтобы лишиться покоя». Прежде всего, было нужно упрочить свое положение, надев мингуань с 24 подвесками. Меньгуань – традиционный головной убор высшей китайской знати. Представлял собой шапку из бамбуковых волокон с заколкой для волос. Шапка драпировалась черным шелком, сверху на ней крепилась дощечка из тунгового дерева, называемая яньбань. Спереди и сзади на яньбань навешивалось по 12 специальных подвесок лю в виде бусин на нитях. Количество подвесок соответствовало статусу владельца Мэньгуань. Император носил Мэньгуань с 24 подвесками, у наследника престола подвесок было 18, у Чэнсяны 14, а у прочих высших сановников – 10. Смена династии была обставлена согласно традициям. Гунди несколько раз просил Ли Юаня занять престол, а тот отказывался, но в конце концов был вынужден уступить настойчивым просьбам императора. Так началось правление династии Тан, которые небо отпустила без малого три столетия. Ли Юань принял имя императора Гао -цзу. Первым делом Гао Цзу захватил Цзинчэнь, где к тому времени вместо умершего Сюэ Цзюэ правил его сына Сюэ Жэнга. Затем настал черед Ли Цзина. Так постепенно, за неполных три года, все земли, входившие в империю Суй, перешли под власть дома тан Тут можно было бы облегченно вздохнуть и сказать «Ван Суй», но на смену внешним проблемам пришли внутренние. «Ван Суй» — традиционное китайское пожелание долголетия, переводящееся как «десять тысяч лет», соответствует русским «ура» и «да здравствует». Гао назначил своего старшего сына Ли Цзиньчена наследником престола, Ли Шимину дал титул князя Цинь, Ли Юань сделал князем цы Это соответствовало традициям, но шло вразрез с реальным положением дел. Первым, если считать по делам, из сыновей императора был Ли Ши Минь, а Ли Цзян Чен никакими особыми достоинствами не отличался. Понимал это и сам Гао Цзу, но в начале правления ему следовало демонстрировать приверженность традициям, поскольку это укрепляло его власть. Со временем же он стал склоняться к тому, чтобы сделать наследником Ли Ши Мини и говорил об этом намерении вслух, что сильно обострило вражду между братьями. Стараясь продемонстрировать отцу свои способности, Ли Цзянчен попросился встать во главе армии, которой предстояло подавить восстание, вспыхнувшее в провинции Хэбэй, провинция на востоке Китая. Справившись с этой задачей, Ли Цзянчен воспрянул духом и начал пристигнуть интриги с целью избавиться от Ли Шимина. В помощники он привлек губернатора Цинчжоу Яна Ваньгане, который мечтал стать Чэнсяном. Цинчжоу, Ныне это город Циньянь в провинции Ганьсу. Заговор был раскрыт в зародыше, и Ли Цзянчэньо пришлось ползать на коленях перед отцом, вымаливая прощение. Узнав о том, что тайное стало явным, Ян Ваньгань поднял мятеж, подавление которого император поручил лишь и нынью, пообещав, что по возвращении в столицу тот будет провозглашен наследником. Однако в отсутствие среднего брата, старший и младший сумели убедить отца в том, что порядок наследования престола изменять не следует. У Ли юаньзы были свои резоны. Он тоже хотел править, но понимал, что не сможет конкурировать с одаренным Ли Шиминем, а вот недалекий Ли Цзянчен был ему вполне по зубам. Понимая, что отец может передумать в любой момент, Цзянчен и Юаньцзы попытались опорочить брата, действуя через императорских наложниц, расположение которых приобреталось посредством дорогих подарков. Это сработало, и со временем император совершенно охладел Клю Шиминю, но живой Шиминь все равно представлял опасности для брата. От него нужно было избавиться, причем таким способом, чтобы не навлечь на себя подозрения. Случай представился, когда Гао-Дзу отправился на охоту в окрестности столицы и попросил сопровождавших его сыновей устроить состязание в верховой езде и стрельбе из лука. Как говорится, нет большей отрады для отца, чем зрелище детских игр. Ли Цзянчен, предполагавший такую возможность, взял с собой особо норовистую лошадь и предложил лишь и сесть на нее. «Только такой искусный наездник, как ты, брат, сможет укротить этого демона» лишьень трижды садился на эту лошадь но всякий раз ему приходилось сразу же соскакивать с нее в сердцах он сказал одному из своих приближенных лошадь сама по себе не может стать причиной гибели ведь жизнь и смерть зависит от неба эти слова были услышаны и переданы Ли лидзянчену а от него к одной из императорских наложниц которая сказала гаудзу следующее князь цнь говорит что не боится случайной гибели поскольку он храним небом избравшим его в правители поднебесной За такие слова можно было поплатиться жизнью, поскольку они служили выражением сразу двух из десяти зол – измены и сыновьи непочтительности. В соответствии с канонами конфуцианской морали наиболее тяжкими преступлениями были первое заговор о мятеже, 2. бунт, 3. измена, 4. неподчинение или непокорство, 5. непочтительность, шестое крайняя несправедливость, убийство. 7. Несправедливость, 8. Великое пренебрежение, 9. Великое непочтение, 10. Кровосмешение или блуд с родственницей или наложницей своего деда или отца. Эти преступления получили название десяти зол, совершивших их не мог быть прощен. Представ перед отцом лишь лишинный пал на колени, сказал, что он не произносил подобных слов и потребовал расследования, окончание которого был готов ожидать в заключении. В этот момент император получил сообщение об очередном вторжении тюркютов. Гао сразу же сменил гнев на милость и предложил придать инцидент забвению, ведь Ли Шимине предстояло отразить вторжение. Можно сказать, что на этот раз Ли Шимине спас случай, но мог ли простой случай выручать его каждый раз? Нет, то явно была воля неба, и Ли Цзянчен оказался прав, когда извратил слова брата для передачи отцу. Как-то раз Ли Цзанчен пригласил Ли Шимине на обед и угостил вином, от которого у того начались рези в животе, сопровождаемые кровавой рвотой. Попытка отравления была на лицо но Гао Цзу не стал вникать в подробности, а попросту предложил Ли Шимине уехать в Лаян, где он мог бы жить спокойно, не опасаясь козни своих братьев. Кому-то может показаться странным, что основатель правящей династии не стремился назначить преемником самого одаренного из своих сыновей, но давайте вспомним, что помимо глобальных интересов, у каждого из нас есть интересы личные, которые порой оказываются важнее прочих. Гао Цзу не опасался того, что Ли Цзянчен поторопит его освободить престол, поскольку недалекому старшему сыну было важно быть первым среди братьев, а вот править он нисколько не торопился. С Ли Шиминем дело обстояло иначе, он вполне мог и поторопить, что впоследствии сделал. И еще давайте вспомним, что Гао Цзу стал императором на шестом десятке и потому пока еще не успел присытиться властью. Ли Шиминь попытался было отказаться от ссылки в Лаян, напирая на то, что разлука с отцом станет для него тягчайшим из испытаний, но император настоял на своем, пообещав иногда наведываться в Лаян то, что было плохо для Ли Шиминя, оказалось еще хуже для его братьев. Как мы сможем присматривать за Шиминем, если он будет в Лаяне? Там же у него будет свое войско, с которым он сможет делать все, что ему вздумается. Если оставлять брата в столице нельзя и отправлять куда подальше тоже нельзя, то остается только одно – убить его. Цзянчен Юаньцзы – пошли протаренным путем, донесли через наложницы до отца о том, что среди приближенных Ли Шиминя царит великая радость по поводу отбытия в Лаян, и что они всячески поносят императора, которому, по их словам, править осталось недолго. В дополнение к тому, что сообщали наложницы, у Гао Цзу состоялся разговор с Ли Юань Цзи, который рассказал о том, что Ли Шиминь активно вербует сторонников, швыряя деньги налево и направо. С доказательствами дело обстояло плохо, но расчет строился на том, что страх возобладает в душе императора над разумом, и он прикажет казнить мятежного сына без расследования. План сбылся наполовину. Гаудзу отказался от отправки лишь в Влаян, но других мер пока что не предпринимал. «Умному тучи говорят о том, что скоро пойдет дождь, а глупец сокрушается, что не видно солнца», — гласит народная мудрость. Ири Шиминь не был глупцом, он прекрасно понимал, что братья не успокоятся, пока не добьются своего, а на отца полагаться не стоит. Однако его положение выглядело незавидным и непрочным, будучи дискредитированным в глазах отца и двора, он был стеснен в средствах, и ряды его сторонников таяли. Братья старались привлечь их на свою сторону подкупом и посулами, а если это не срабатывало, то могли и убить. Пока еще у Ли Шеми не оставалось возможности нанести ответный удар, но этот удар должен был стать сокрушительным, ибо второй шанс вряд ли бы представился. Авторы детективов и триллеров часто используют такой прием. В кульминационный момент внезапно переключают внимание читателя на нечто иное, нагнетая интригу и разжигая любопытство сверх всяких пределов. Что хорошо в Шанхае, то хорошо и в Чунцине, говорят китайцы, и с этим нельзя поспорить, поскольку хорошее и плохое повсюду одинаково. Так почему бы не использовать этот прием в рассказе о династии Тан? Давайте отвлечемся ненадолго от вражды между сыновьями императора гао и посмотрим, каким в общих чертах было его правление. Великой заслугой гао было то, что он не противопоставлял север-югу, то есть не противопоставлял ханьцев не ханьцам, а единство всегда служит залогом процветания. Империя Суй пала по ряду причин, но главной из них стало чересчур суровое и совершенно негибкое управление государством при императоре янди который хоть и считал себя конфуцианцем, но при этом пренебрегал одной из важнейших заповедей учителя, согласно которой правильное правление должно приносить народу не страдания, а благоденствие Учителем в Китае называют древнего мыслителя и философа Конфуция Кун Цзы, создавшего философскую систему, известную как конфуцианство. гао начал с возрождения Цзюнь-Тянь-Джи, системы равных полей, согласно которой земледельцы получали от государства по 70 му земли на мужчину и по 30 му на женщину. Му равен 666,2 метра в квадрате или 1,16 гектара. За пользование землей крестьяне расплачивались зерном, а также шелком или хлопком. Кроме того, каждый трудоспособный мужчина должен был отработать бесплатно 20 дней в году на общественных работах. Цзюн была благом для крестьян, которые рассчитывались с государством и не имели дела с частными землевладельцами, которые сдают участки в аренду по более высоким ценам. Однако Цзюн работает только до тех пор, пока государство имеет в своем распоряжении свободные земли. Смена правящей династии подразумевала масштабный передел земельной собственности, вся земля в государстве объявлялась собственностью императора, который наделял своих поданных участками или поместьями. Со временем, правдами и неправдами, все больше земель переходило в руки частных владельцев. Параллельно с этим происходило укрупнение земельных владений, бедные разорялись, а богатые скупали их участки. Так появлялись земельные магнаты, богатство и влияние которых позволяло им считать себя независимыми от центральной власти. Умный и удачливый магнат имел шансы стать основателем новой династии. Один разбогател, тысяча разорилась, говорят китайцы. Чем больше земли сосредотачивалось в руках крупных землевладельцев, тем больше становилось безземельных крестьян, которые уже не являлись плательщиками налогов. Снижение количества налогоплательщиков приводило к увеличению налогового бремени, поскольку казна стремилась получить свое во что бы то ни стало, а от повышения налогов до восстаний рукой подать. В конечном итоге смену династии обуславливал земельный вопрос. Но пока еще при первых танских императорах все было хорошо. Крестьяне работали на своих наделах, торговцы радовались невысоким налогам и порядку, который позволял перевозить товары из одной местности в другую, без угрозы лишиться их а чиновники следовали конфуцианским принципам. Еще одним экономическим благом стало упорядочивание чеканки монет. Во время смута, предшествовавшей приходу к власти гао многие императоры начинали чеканить свои монеты, что привело к усложнению денежных расчетов. Кроме того, в монетах возросло содержание примесей. Хорошо еще, что у китайцев была древняя валюта, не подверженная девальвации и подделке, стандартные куски шелковой материи. Кусок шелка или иных тканей, называемый пи, был стандартной единицей измерения. В зависимости от эпохи, пи варьировался от 10 до 13 метров. Но все же монеты были удобнее, а в 812 году при императоре Сянь Цзуне в Танской империи официально ввели в обращение фей пяо, летающую наличность, банкноты, которые печатались на материи или бумаге. Отныне торговцам уже не приходилось возить из города в город мешки со связками монет. Китайские монеты имели в центре отверстие, через которое продевался шнур. Пересчитывать связки со стандартным количеством монет было гораздо удобнее, чем считать монеты поштучно. Примечательно, что Гао Цзу лично назначал начальников рынка в своем государстве. Уже по одному этому факту можно судить о том, какое важное значение император придавал торговле. Гао Цзу восстановил систему государственных экзаменов для получения должности Кэ Цзюй, причем сделал ее централизованной. Важность системы Кэдзюи заключалась в том, что она давала незнатному, но способному человеку возможность получить должность, которая ранее была доступна только представителям знатных семейств. Разумеется, у богатых и знатных было больше шансов успешно сдать экзамен, наем лучших учителей, подарки экзаменаторам, связи, но, тем не менее, дверь для незнатных, но способных была открыта. При Гаудзу был создан свод законов, получивших название «Танского кодекса». Первый вариант кодекса появился в 624 году, впоследствии он изменялся и дополнялся. А окончательный вариант был обнародован в 652 году в правлении внука Гаудзу императора Гаудзуна. Главным достоинством Танского кодекса стало гармоничное объединение конфуцианских и легийских толкований законов, что сделало его образцом и основой для более поздних кодексов. Легизм Фадзя. Философское направление, сформировавшееся в IV-III веках до нашей эры, в основе которого лежала идея равенства всех подданных перед законом и правителем. Ключевая разница между легистами и конфуцианцами заключалась в том, что первые считали самым действенным способом поддержания порядка страх перед наказанием, а вторые делали ставку на воспитательную и разъяснительную работу. Короче говоря, правление императора Гао было благодатным для подданных, можно сказать, образцовым, разумеется, по меркам того времени. Пора возвращаться к прерванной истории вражды между сыновьями императора. Итак, страсти накалились до предела, и для Ли Ши наступил решающий момент. Как раз в это время в пределы империи снова вторглись тюркюты, и Ли Цзянчен предложил отцу отправить против них Ли Юань Расчет был на то, что Ли Юан Цзи уведет с собой воинов, преданных Ли Шиминю, что позволит легко расправиться с ним. Гнева отца, братоубийцы не боялись, они прекрасно понимали, что кроме устного выражения недовольства, им ничто не грозит. Заручившись поддержкой верных ему людей, Ли Шиминь пришел к отцу с жалобой на братьев и на сей раз попросил принять действенные меры для того, чтобы утихомирить их. Меры эти Ли Шиминя не интересовали, ему было важно, чтобы Гао Цзу призвал к себе Дзянчена и юаньзы Так оно и вышло. Император сказал, что завтра утром все три сына должны предстать перед ним, и он выслушает каждого. Утром следующего дня, 2 июля 626 года, Ли Дзянчен и Ли Юань Цзи подъехали к северным воротам императорского дворца Тай Цзи, где их поджидал Ли Шиминь с группой верных людей. Ли Шиминь спровоцировал Ли Юаньцзы на первый удар. Тот выпустил три стрелы по ненавистному брату, но все они пролетели мимо. Первой же пущенной стрелой Ли Шиминь пронзил Ли Цзянчена, а Ли Юаньцзы убил один из приближенных Ли Шиминя. Таким образом, у императора остался единственный сын и наследник. Головы Ли Цзянчена и Ли Юаньцзы были сразу же выставлены на всеобщее обозрение. Их сторонники должны были видеть, что им больше некого защищать и не на кого надеяться. Гао Цзу пришлось принять случившееся, ведь отныне других наследников, кроме Ли Шиминя, у него не было. Ли Шиминь был официально назначен наследником престола. Ли Цзянчена и Ли похоронили с подобающими их положению почестями. Правда, их сыновья были убиты, но прочие члены семьи не пострадали. Приближенные убитых сыновей императора не понесли никакого наказания. Ли Шиминь не собирался умножать в число своих врагов. Спустя два месяца после случившегося император гао уступил престол Ли Ши-Миню. Так, в 627 году 28-летний Ли Ши-Минь стал императором тай Цзуном, одним из лучших правителей в китайской истории. Недаром же говорится, гао основал династию Тан, а тай Цзун основал империю Тан. Так оно на самом деле и было. Именно при тай Цзуне, Танское государство превратилось в полноценную империю. Гао правил под девизом «Удэ» – «воинская добродетель», подходящим для того, кто добыл власть мечом. Тай взял девиз «Джэнь Гуань» – «золотые годы» и полностью оправдал его своим правлением. Годы эти и впрямь были золотыми. Западные историки считают, что император Тай Цзун пришел к власти в результате переворота, но китайцы умеют отличать перевороты от восстановления справедливости. Достойный человек был поставлен в безвыходное положение и вынужден защищаться. В пользу Тайцзуна свидетельствует то, что он очень долго мирился с кознями своих братьев, не желая проливать родную кровь, но те принимали его мудрость и благородство за слабость и продолжали идти по пути, который привел их к гибели. Тайшан Хуан Гао Цзу скончался в середине 635 года в возрасте 69 лет. В его жизненном укладе после передачи власти сыну практически ничего не изменилось ну разве что пришлось переехать из-за императорского дворца Тайдзи в более скромную резиденцию, но иначе и нельзя было. Показательно, что переезд состоялся лишь в 629 году, спустя два года после выхода в отставку. Проявляя сыновнее уважение, Тайдзун не торопил отца. Гаудзу отказывался переезжать летом во дворец Цзюйчен, поскольку там умер суйский император Вэнди, и Тайдзун начал строить для него новый летний дворец площадью в два квадратных километра, известный как дворец Дамин. Дворцы китайских императоров представляют собой не одно здание, а комплекс из многочисленных построек, занимающий большую площадь гао умер до того, как дворец был построен, но сам факт его строительства свидетельствует о хороших отношениях между отцом и сыном, точнее, о хорошем отношении сына императора к отцу.